Он еще не знал, что душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия. «Ой!» — наконец перевел дыхание находчивый. «Это ты, мартышка?» «Нет!» «Карающий ангел свалился с небес», — съязвила мартышка, покачиваясь на хвосте. «При здесь карающий ангел?» — холодно ответил находчивый.